И до вас и мужчина вышел им навстречу ещё прежде, чем Билис и Урсула успели ступить на лужайку перед домом. Они припарковались в сонном предместье возле одноэтажного дома из красного кирпича. Улица носила вполне подходящее название Лёнвеген. Спокойная. Сад всё ещё был зелен за счёт трёх больших елей, прикрывающих тарец дома, за коричневым забором росла живая изгородь из туи. Кусты можжевельника различных форм и размеров расположились между клумбами. «Вы приехали посмотреть дом?» Мужчина кивком указал на небольшую оранжевую табличку с логотипом риэлторской конторы, висевшую на невысоком кусте самшита. «Нет. Это хороший дом, но теперь для меня он чересчур велик», продолжал мужчина, словно пропустив ответ визитеров мимо ушей. «Участок тоже большой, я не слишком-то жалую садовую работу, это была забава ульрики». Она любила тут все подстригать. «Мы из полиции», — перебила его Урсула, пояснив, что они приехали поговорить об Ульрике и о несчастном случае, который произошел восемь лет назад. «С Линдой?» — уточнил мужчина, приглашая их следовать за собой. «Хотите кофе? Я как раз собирался ставить кофейник». Урсула и Билли отказались, но при этом у обоих возникло ощущение, что пить кофе придется все равно. Они последовали за хозяином, который уже на пороге внезапно обернулся к ним и сказал. «Кстати, меня зовут Йоста». Билли с Урсулой представились в ответ, и все вошли в дом. «Не разувайтесь, прошу вас», — гостеприимно предложил Йоста, и они прошли за ним прямо в кухню, на ходу стаскивая себя в верхнюю одежду. «Садитесь, садитесь». Йоста указал на стулья вокруг кухонного стола, а сам повернулся лицом к белым лакированным шкафчикам, собираясь молоть кофе. Урсула и Билли поняли. Повесили куртки на спинке стульев и уселись. На столе лежала свежая утренняя газета, раскрытая на странице с кроссвордами. Рядом лежали карандаш, резинка и очки. На ближайшем подоконнике, украшенном двумя горшками с красными цветущими растениями, даже Билли знал, что это герань, стояла таблетница с кучкой пилюль в каждой ячейке. По три на день, несколько рекламных брошюр и целая стопка конвертов с окошечком из центральной больницы «Готсунда». Так подсказывал адрес на верхнем конверте. «Мы слышали, что ваша супруга скончалась этой весной. Урсула хотела поскорее перейти к теме. Йоста уже смолол кофе и как раз доставал из шкафчика три чашки. Да, восемнадцатого апреля. Не выдержала. Никто не мог подумать, что из нас двоих именно она уйдет первый. Я ведь на двадцать слишком лет старше. Когда мы познакомились, ей было всего двадцать два». Так что все были немного в шоке, особенно ее родители. Но мы остались вместе. Двадцать девять лет прожили. Двое детей. Он махнул рукой в сторону холодильника, на котором висели две фотографии. На одной был парень лет двадцати пяти с младенцем на руках. Рядом стоял малыш двух-трех лет от роду. С другой фотографией улыбалась очень молодая женщина с темными волосами. Судя по всему, снимок был сделан где-то в Юго-Восточной Азии. Йохан и Сэмми, и двое наших внуков. Младшая Майя родилась в марте, и Ульрика успела с ней познакомиться. Вы упомянули Линду, когда мы объяснили, зачем приехали к вам. Урсула сделала очередную попытку направить разговор в нужное русло. Да? Что вы можете о ней рассказать? Йоста открыл холодильник, достал оттуда открытую упаковку с тортом "Балерина" и поставил на стол. Она была приятельницей Ульрики. из церкви несколько женщин объединились в группу, иногда встречались. Молока? Нет, спасибо. Вам известно, чем мы не занимались? Ну, встречались, общались, пожимая плечами ответил Йоста, одновременно закрывая холодильник. Как швейный кружок, только ничего не шили, добавила она. Значит, и вам ничего неизвестно про обо, их цели и их деятельность. И Джон знает, но думает, что не знают они, и считает, что не зачем просвещать полицию на этот счёт. В целом это не имело никакого значения. Йост был более чем настроен на разговор, а это главное. Что Ульрика рассказывала вам о Линде? Что-то умерла. Она ждала ребёнка, и они оба умерли. Тем вечером она была здесь. не ужины ли вместе с другими женщинами. У меня не было дома, на улирке мне потом всё рассказала. Я много лет работал на техническом предприятии, постоянно был в разъездах. Было здорово, я постречал много прекрасных людей, но в то же время было и сложно, особенно пока дети были маленькими. Многое пропускаешь. Со временем я стал ездить реже, но подолгу отсутствовал. Мы много сотрудничали с Китаем. Волшебная страна. Вы бывали в Китае? «Нет. Я работал до 69 лет, несмотря на то, что уже намного медленнее со всем справлялся. Я и, и мыслей не мог допустить о том, чтобы целыми днями просиживать дома. И к тому же Ольрика работала, так что на пенсию я вышел только пять лет назад. В будущем году мне стухнет 75, и теперь пришло время продавать дом. Нужно подыскать что-то поменьше и попроще. Я думаю, перебраться ближе к детям, они оба живут на юге». Йоханнес с семьёй обосновался в Кальмаре, а Эмили только что купила квартиру в Хельсингфорге. Линда, с сопросительной интонацией, повторил Урсула. Ей было почти совестно. Очевидно, сюда власть и хозяин дома уже давно не имел возможности пообщаться с людьми. Э-э, да. И её смерть сильно повлияла на Ульрико. Точно не знаю, но я чувствовал, что это её гнетёт. Вы никогда это не обсуждали? Нана не хотела об этом говорить, но я видел, что-то не так. Какой-то груз висел на ней. А с кем-нибудь другим она об этом говорила, не знаете? Йост отвернулся к кофейнику, наполнил чашки и поставил перед гостями. Она поддерживала связь с церковью. Там появился какой-то новый священник. Он ей нравился. Карнелис какой-то. Так что она общалась с ним, да ещё с какой-то диаконисы, не знаю её имени. Бели и Урсула обменялись взглядами. Им одновременно пришла на ум одна и та же мысль. Если смерть Линды так тяготила совесть Ульрики, не пожелала ли та облегчить её перед смертью? Поделиться с кем-то, попросить прощения, получить отпущение грехов. С кем она могла поговорить? С кем-то из церкви, конечно. Но нельзя было отвергать возможность, что нечистая совесть заставила Ульрику обратиться к родным и близким Линды. Однако 8 лет, большой срок и связаться с теми, с кем Ульрик прежде даже не был знаком, могло оказаться не так уж просто, как сейчас проще всего разыскать человека. Билли знал ответ на этот вопрос. У вашей супруги был компьютер, планшет или мобильный телефон, поинтересовался Билли, откусывая от пирожного. В детстве Билли любил вначале съесть верхний слой бисквита, а потом зубами выгрызал шоколадную начинку. Но сейчас он казался себе слишком взрослым для такого. «Да, все это у нее было», — подтвердил Йоста. «Я этой ерундой не пользуюсь. Вернее, мобильник у меня есть, чтобы звонить детям, но больше ничего. Пока еще могу оплачивать счета через почтовое отделение и читать бумажные газеты. Но это становится все сложнее. На ТВ и радио все ссылаются на сеть». только и разговоров, что в приложениях, и гаджетах, мессенджерах, и все эти прочие чепухи. Все ссылаются на сегодняшнюю действительность, подумал Билл. Требовать, чтобы тебе предоставляли те же самые услуги, что 20-30 лет назад, всё равно что использовать правую тягу или слушать музыку с кассет. Наступило новое время. Всё стало быстрее и лучше. Её компьютер и прочее у вас? спросил Билли. На той неделе я зашёл в новое кафе, невозмутимо продолжал ёста, словно не услышав вопроса. Хотел перекусить, так оказалось, что они не принимают наличные. Может, все представить? Не принимают деньги. Её компьютер и прочее у вас? повторил Билли и на этот раз получил ответ. Да, всё сложено в кабинете. Хотите на них взглянуть? Они очень хотели. Более того, они хотели бы забрать все это с собой, и здесь тоже не возникло проблем. Плюсом было то, что Йоста не пользовался гаджетами, так что не спешил требовать обратно машинки супруги. Так он их называл. Так что я проверю их содержимое, как только мы здесь закончим. Посмотрим, даст ли это нам что-нибудь. Добавил Билли после рассказа Урсулы о визите к Йости. У всех было ощущение, что... Очередной фрагмент мозаики встал на своё место. Если Ульрика хотела облегчить душу, покаяться перед смертью, это вполне объясняло, почему всё началось лишь сейчас, а не раньше. Ладно, мы знаем, где её лучший друг. Что с остальными? спросила Анни Ли, поднявшись с места, тем самым сигнализируя собравшимся о том, что долгое совещание близится к завершению. Она подошла к доске и указала на фотографии. Бывший партнёр, отец «И брат. Бывший партнер, Хампус Бугрен, проживает в Фудиксвале, преподает в коррекционной школе, женат, имеет дочь. Данные в полицейских регистрах отсутствуют, словом, ничего выдающегося». Наскар отчитал Сибири и повернулся к Карлосу, передавая эстафету. «Родриго и Даниэль Вэльбуэна». Родриго приехал из Венесуэлы в 1977 году, женился на Гудрун Торсен. В 1980 году у них родился сын Даниэль. Супруги развелись в 1983 году, и повторно Родриго вступил в брак в 1986 с женщиной по имени Рената Форш. Годом позже родилась дочь Линда. Родители развелись, когда Линде было пятнадцать. Родриге приехал в Гётеборг с сыном в 2013 году, они оба вернулись в Венесуэлу и стали торговать электроникой. Я попытался с ними связаться, звонок переключается на автоответчик. Есть ещё электронная почта, я писал ей на испанском и на шведском, но ответа не получил. Мы просто-напросто не знаем, где они находятся. Подтожил Карлос и оглядел собравшихся. Это мог быть один из них, но не оба сразу, заявила Урсула. «Почему?» «Согласно результатам лабораторных исследований, образцы спермы принадлежат людям, которые не состоят в родстве между собой». Анни Ли кивнула, словно делая мысленную пометку, и вновь обернулась к фотографиям на доске. «Ее приятель, Хольт, он был знаком с братом или отцом?» «Вероятнее всего, да», — отозвался Торкель. «По крайней мере, с отцом, они ведь жили по соседству. Или с бывшим партнером». «Если тот, кого мы ищем, — отец Линды, их ДНК должны совпадать. У нас есть что-то для анализа?» Анни Ли взглянула на Ванью и Себастья, на которые, в свою очередь, обменялись вопросительными взглядами. «Кому выпадет отчитываться о визите, который они совершили во второй половине дня?» Ванья кивнула Себастья, но и тот глубоко вздохнул. «Это было совсем непросто». Они как раз обсуждали этот вопрос, когда позвонила Анне Ли с просьбой сделать небольшой крюк по пути из Вестероса и заехать к Ренате Форж, матери Линды. Каким образом они могли бы получить ДНК её умершей дочери, ничего при этом не объяснив, это представлялось совершенно невозможным. В то же время перспектива раскрыть матери истинные обстоятельства смерти Линды тоже не выглядела сколько-нибудь привлекательной. Женщина в течение 8 лет была уверена, что её дочь, возвращаясь домой с посиделок у подруги, почувствовала себя плохо, пыталась добраться до больницы, но ей не удалось. Так ли необходимо было разрушать эту трагическую версию произошедшего гораздо более жестокой правдой? Между собой они условлились, что постараются, насколько это возможно, избежать такой необходимости ради неё, из чистого сострадания. Они приехали в Версунсбру. Они понятия не имели, что такая дереушка вообще существует, пока не забили адрес в навигатор. Только с его помощью добрались до улицы Скульвеген. Восемь одинаковых полутораэтажных коттеджей стояли тесно прижавшись друг к дружке. Дома были двух цветов: красные либо серые. Дом Рената оказался серым, третий по счёту. Они припарковались, прошли мимо гаража прямо к передней двери и позвонили. Вскоре за матовым стеклом показалась человеческая фигура и в следующий миг дверь им открыла женщина на вид старше 50 лет. Себастьян в своей жизни не так часто сталкивался с ирландцами, но когда он увидел густую рыжую шевелюру и зелёные глаза хозяйки дома, он сразу же решил, что она ирландка. На ней были светлые джинсы и просторная белая рубашка. Женщина стояла босая, на её шее висело украшение в форме геральдической лилии. Себастьян с Ваней представились и объяснили, что хотели бы поговорить о её дочери Линде. Немного сбитая с толку, она всё же впустила их в дом. Они ещё не успели даже присесть в современный со вкусом обставленный гостиной, как хозяйка попросила пояснить, что они имели в виду, говоря, что речь пойдёт о Линде. Себастьян посмотрел на Ренату. Она стояла в дверном проеме и, по всей видимости, была очень взволнована. Руки она держала на уровне груди, нервно теребя золотое кольцо. «Не осталось ли у вас чего-то, что могло бы содержать ДНК Линды?» — спросила напрямик Ванья. «Не было никакой возможности подобраться к причине их визита окольными путями. Уж лучше сказать все как есть, а потом уже по ходу дело решать, что стоит рассказывать, а что нет». Я не совсем понимаю, пробормотала Рената, переводя взгляд с одного визитёра на другого. Себастьян понял, что у них ничего не выйдет, если они не начнут рассказывать. То, как Рената вела себя сейчас, означало, что сам их визит мог стать для неё худшим стрессом, чем правда о смерти дочери. Вы же из госкомиссии, я правильно понимаю? переспросила Рената, мгновенно подтверждая предположение Себастьяна. Верно. Вонья заняла выжидательную позицию. Её что, убили? слабым голосом воскликнула женщина, инстинктивно вскинув в руки карту. Её глаза заблестели от подступивших слёз. Себастьян переглянулся с Ваней, дальше так нельзя было продолжать. Себастьян попросил женщину присесть. Рената повиновалась, как под гипнозом, не переставая яростно теребить кольцо. Себастьян спокойно и сочувственно стал излагать известные им факты. Так она знала. прошептала Рената, когда он закончил свой рассказ о том, что именно привело к трагическим событиям и что заставило их посетить дом Ренаты. «Она знала, что может умереть». «Получается, что так», — ответил Себастьян. «Мы не знакомились с ее медицинскими картами, поэтому точный диагноз нам неизвестен». «Почему она ничего не сказала?» «Что можно было на это ответить?» «Сказать было нечего». Да Рената и не ждала ответа, Себастьян это понимал». ей придётся заново осмыслить отношения со собственной дочерью, подвергнуть их переоценке. Она, как и большинство родителей, считала, что её дитя обязательно обратилось бы к матери в подобной ситуации, что доверие между матерью и дочерью было столь велико, что обе они могли бы искать друг у друга поддержки и утешения в случае необходимости, что они хорошо знали друг друга. Жестоко и мучительно осознавать, что всё было не так. «А эти женщины из группы?» — спустя несколько мгновений спросил Рената, вновь обретая способность к анализу. «Как мы уже сказали, мы разрабатываем версию, что им кто-то решил отомстить», — ответила Ванья. Рената кивнула, но тут же застыла, осознавая возможную связь между только что услышанным и изначальной целью их визита. «Зачем вам ДНК, Линды? Вы думаете, это мог быть Родриго?» Возмущенно воскликнула Рената, желая показать, насколько нелепым ей кажется подобное предположение. «Вовсе нет, но нам необходимо отсеять как можно большее количество версий», — сказала Ванья так веско, что даже Себастьян на мгновение ей поверил. «Он в Венесуэле», — проинформировала их Рената, давая тем самым понять, что они лишь зря теряют время. «Все считали его католиком, но он атеист. Это Линда верила в Бога, но они уважали взгляды друг друга». «Мы...» не смогли с ним связаться, и его сын, они любили Линду. Но нет, тихо сказала Рената, мысль, что Родриго и Даниэль могли быть причастны к преступлению, была для неё настолько невероятна, что Рената даже не могла облечь её в слова. Одинокая слеза скатилась по её щеке, она вытерла её тыльной стороной ладони. Улерика Монсдотер не пыталась с вами связаться. Спросила Ваня живая получить подтверждение версий об отпущении грехов. Кто это? Она не пыталась с вами связаться? Нет, а кто это? Она тоже участница этой группы. Бывшая. Она умерла. Так она одна из тех, о ком вы рассказывали? Ваня поняла, что имела в виду Рената, что Улерика стала одной из тех, кто умер в результате нападений и изнасилований. Это было не так, но сейчас не было причин вдаваться в излишние подробности, и Ванья просто кивнула, а затем, чтобы сдвинуться с мертвой точки, решила немного сдать назад. «Как вы считаете, осталось ли в доме что-нибудь, что может содержать ДНК Линды?» «Но ничего так и не нашлось», — с явственным разочарованием в голосе констатировала Анни Ли. «Она ничего не смогла припомнить, но обещала подумать и перезвонить, если что-то найдет». «Хорошо, отличная работа», — похвалила Анни Ли. Анализ проделанной работы подошел к концу. Сидевшие вокруг стола начали одеваться и собирать вещи. «Теперь мне хотелось бы, чтобы мы поступили следующим образом», — неожиданно продолжила Анни Ли, призывая всех уделить ей еще несколько минут своего внимания. Торкель неслышно выругался. «Всегда это мне и никогда нам». Учитывая, что ответственность за расследование так и не была передана госкомиссией, Торкель считал, что он должен как минимум быть проинформирован загодя о планируемых следственных действиях, а не поставлен перед фактом, чтобы члены команды могли все взвесить и оценить, и выработать собственный план. Очевидно, Анни Ли придерживалась иного мнения. «Билли, ты берешь на себя компьютер Ульрики, ее планшет и мобильный». «Без проблем, это будет несложно». Йоста дал нам пароли. Карлос, а ты продолжаешь искать отца и брата. Постарайся разыскать кого-нибудь, кто знает, как с ними связаться в частном порядке, а не через фирму. Карлос кивнул и принялся застёгивать жилет, озабоченно поглядывая на табло термостата. Торкель, ты поближе познакомишься с работниками безопасных такси, начала Аннели, но Оссиклас когда Торкель в решительном протесте поднял руку. Этим может заняться Урсула, а я планирую встретиться с Кайсом и Крунберг из Экспресса. Он много думал об их короткой встрече, кажется, она имела некоторые представления о том, чем занимался Вебер и беспокоилась о нём. Может быть, ей удастся выяснить, над чем он работал, не нарушая закона о свободе прессы. Анне Лине на мгновение нахмурилась, но удержалась от комментариев. Она была достаточно умна, чтобы понимать одно дело, не обсуждать с Торкелем принимаемые по ходу расследования решения, и совсем другое — принуждать их исполнять. Такой власти у нее пока не было. Да и в дальнейшем не будет. Последний пункт нашей повестки — бывший партнер Линды. Фудик с Валли, сказала Анне Лине, сводя с Торкеля долгого взгляда. «Мы с Себастьяном этим займемся», — быстро отреагировала Ваньяк всеобщему удивлению. Себастьян был удивлён даже больше остальных, но он ощутил, как его сердце взмывает на тёплой волне позарящегося восторга. Его благородный поступок в самом деле принёс свои плоды. Ваня сама выбрала его на парником. Такого раньше никогда не случалось даже в те времена, когда они вполне неплохо взаимодействовали. "Нам нужно поговорить", бросила она, серьёзно глядя ему в глаза. Себастьян немедленно почувствовал, что падает с гребня своей счастливой волны. Хоть это и прозвучит как цитата из колонки с советами какого-нибудь второсортного журнала, только ничего хорошего для Себастьяна такое начало обычно не сулило. Им нужно поговорить. Очевидно, всё когда-нибудь случается впервые. А не снова вдвоём в машине. За сегодняшний день они успели намотать уже много миль. Если быть точными, 23. Теперь нужно ехать в Фуддэксвал. Ванья села за руль, и они выехали из Упсалы, свернув на север по шоссе Е4. Себастьян тихонько сидел на пассажирском месте и глядел в окно, наблюдая, как в сгущающихся сумерках дома попадаются все реже, и в конце концов остается лишь выхваченный из тьмы светом фар участок асфальта, бесконечной ковровой дорожкой, стелящейся под колеса машины. Ванья до сей поры так ничего и не сказала. Себастьян бросил взгляд в зеркало — в самое время всё прояснить. Он решительно обернулся к Кванье. Ты о чём-то хотел поговорить? Дваня не ответила, даже не взглянула на него, просто продолжала сосредоточенно вести машину, держа руль обеими руками. Аня ещё пару мгновений, она словно взвешивала слова, которые собиралась произнести. Тебе не понравится то, что я скажу. Выдохнул Ананконец. Мм, вот мне стало ясно сразу, как только ты сказала, что нам нужно поговорить. Отозвался Себастьян с намёком на шутку, больше для того, чтобы скрыть собственное волнение. Сегодня утром твоя идея по поводу Вальдемара. Я это очень ценю. Я рад. Я старался. Я сегодня много думал об этом. Он мой папа. Я знаю. Он был моим папой все 30 лет, пока не появился ты. продолжила она, словно у Себастьяна были какие-то возражения и понадобились дополнительные аргументы. И я его боготворила. Я люблю его. Мне его очень не хватало. Себастьян слушал молча. Она права. Ему же действительно не нравится этот разговор. Как ты сам сказал, ты разрушил мою семью. Если ты сейчас останешься в моей жизни, это произойдёт снова. Себастьян отвернулся. Его неотвратимо влекло к катастрофе. Он едва мог дышать. Не потому, что ты этого хочешь. Ваня старалась говорить мягко, или станешь специально вредить, а потому что не можешь перестать быть собой. Я могу измениться, стать лучше, еле слышно произнёс Себастьян. Ты правда так думаешь? Она замолчала. Не потому, что ждала от него ответа, скорее, решала, стоит ли продолжать. Подбирала нужные слова. Ему придётся понять. Я знаю, как тебе их не хватает, твоей жены и дочки Сабины. Себастиан словно окоченел, услышав имя дочери из уст Вани, и от неё это не укрылось. Мне кажется, ты пытаешься заменить её мной. У тебя так уже было с Николей и её мамой. Себастьян не отвечал, не просил ее замолчать, он вообще не показывал вида, что хотя бы слышит ее, поэтому Ваня продолжила. «Я не могу занять это место. И не хочу. Я не твоя дочь. Я дочь Вальдемара». Себастьян пустым взглядом смотрел сквозь стекло. Пейзаж за окном полностью соответствовал состоянию его души. Тьма. Тьма. Кромешная тьма. Ты можешь быть мне другом. Наконец смог выговорить Себастьян, всё ещё не поворачиваясь к Ванье, чтобы она не заметила тихие слёзы, скатывающиеся по его щекам. Он сидел неподвижно, не желая стереть их, не хотел, чтобы она видела его плачущим. Себастьян, товарищем по работе, не сдавался он. Ты никогда не сможешь смириться с таким положением. Правда? Это правда. Они и сейчас товарищи по работе, и Себастьян приложил все усилия к тому, чтобы это изменить. Слишком много усилий, как оказалось. То, что ты сделал сегодня утром, ты сделал это для меня или для себя? Он постоянно забывал, как она чертовски проницательна. Конечно же, она проанализировала не только события, но также их причины. Не будь, Себастьян, сейчас так раздавлен, он бы гордился ею. Разве я не мог бы сделать это для нас обоих? низким голосом спросил он. Ваня повернулась к нему, но вместо лица увидела только шею. Пора заканчивать. Ваня не нашла подходящих слов, но она не может сейчас считаться с его чувствами. Она приняла решение, и Себастьяну придётся с этим смириться. Так-то может быть. 30 лет у меня была жизнь. Потом явился ты, и всё взлетело на воздух. Неумолимо произнесла она: "Я хочу приземлиться. Найти себя, отыскать свою жизнь. А тебе в ней нет места, как и Анне. Ей с ней и сказать нельзя. Ничего добавить." Себастьян это тоже было очевидно. Ещё некоторое время он продолжал сидеть в полуобороте, но потом всё же стал смотреть вперёд, ровным незаметно вытерв со щеки слезу, словно смахивая несуществующую грязь. Дван не бросил на него быстрый взгляд. Лицо Себастьяна абсолютно ничего не выражало. Он наклонился вперёд и включил радио. Играла Хеппер от Ады Ширана. До конца поездки не было сказано больше ни слова. Мне совершенно не хотелось бы говорить о Ленде. Хампус Бугрен выдохнул сигаретный дым. Куртку, которую он накинул перед выходом, была не по погоде тонкой, и его слегка сотряхивало от холода. Сам Хампус казался почти прозрачным, невесомым. Может быть, такое впечатление создавалось из-за того, что сверху на него падал свет одинокого уличного фонаря. Волосы светлые, почти белые, средней длины, неухоженные. Чёлка закрывает один глаз. Глаза светло-голубые, водянистые. Острый прямой нос, отчётливые скулы, покрытые редкой щетиной. Худые ноги затянуты в чёрные джинсы, которые плавно переходят в такие же чёрные кожаные конверсы. Себастьян он сразу напомнил одного из крутых парней, с которыми он учился в старшей школе много лет назад, тех, что всё время зависали в курилке. А сейчас они с Ванеей сидели на уже видавшей виды испещенной каракулями деревянной скамейке и разглядывали Хэмпуса, который занял такую же скамейку напротив. Табличка, закреплённая на металлическом стержне, информировала прохожих, что здесь можно курить. А для лучшего визуального восприятия на ней было размещено стилизованное изображение дымящейся сигареты. В общем-то и всё. Две скамейки друг напротив друга, да табличка на заборках позади парковки за пределами жилой застройки. Никакой защиты от ветра или осадков, негостеприимно и неудобно, словно некто в муниципальной администрации всерьёз обеспокоился состоянием здоровья населения. Себастьян не успел, да и был не в состоянии подвергать анализу то, что было сказано в машине. Он знал, что со временем на него нахлынет волна эмоций. Если ты утонул, выйти сухим из воды не получится. Но сейчас Себастьян старался сфокусировать своё внимание на Хампусе. "Почему?" спросил он. "Почему вы не хотите о ней говорить?" "Потому что мне потребовалось время, чтобы оставить это позади." Я начал всё заново. У меня другая жизнь. Отозвался Хампус, время от времени бросая взгляд на освещённые окна в трёхэтажном доме, где его ждали подруга и дочь. До того, как позвонить в дверь, Хампус воне вкратце изложил Себастьяну своё видение предстоящей беседы. Здесь ситуация была несколько иной, чем в случае Ренаты. Этот человек вполне мог оказаться подозреваемым, потенциальный преступник. Тана хотела начать разговор с сообщения о возобновлении расследования смерти Линды. Якобы вновь открывшиеся факты указывают на то, что первоначальное следствие могло прийти к неверным выводам. Ванья не хотела упоминать о возможном мести, ни слова об изнасилованиях. Она хотела вначале выслушать Хэмпуса. Тай бос пожал плечами Себастьяну и больше ничего не говорил за исключением односложных ответов на прямые вопросы. Они с Ваней позвонили в дверь на третьем этаже, и после того, как они представились, Хампус попросил их пройти вместе с ним в отведенное для курения место. Сюда, на эти депрессивные задворки. Хампус не мог курить дома, где находилась его маленькая дочь, а жилищный кооператив постановил, что внутренний дворик должен быть зоной свободной от курения. «Это она вам звонила? У Ларика?» — спросил Хампус, прищурившись. Ваня была обескуражена. Она не ожидала такого фееричного подтверждения версии о том, что «Мститель» получил информацию от ныне покойной участницы об Ово. «Ульрика?» — переспросила Ваня, как будто впервые слышала это имя. Она звонила мне как-то зимой. «Ульрика, как ее там, заявила, что должна рассказать мне о Линде». Хампус щелчком отправил окурок в полет, затоптал его ногой и тут же потянул из пачки очередную сигарету. «Ульрика» Я не хотел говорить о Линди и просто положил трубку. Вам интересно узнать, что с ней произошло? Она умерла, отрезал Хэмпус. Он засунул в рот новую сигарету, прикурил, глубоко затянулся и выдохнул дым. Мне потребовалось несколько лет, чтобы справиться с этим. Хэмпус поднялся со скамейки, повернулся к визитёрам спиной и сделал несколько шагов в сторону. Он смотрел на дом, где жил с своей новой жизнью. Ванья и Себастьян терпеливо ждали. В холодном свете фонаря над головой Хэмпуса клубился белый дым. Для меня это было чересчур, и я отстранился. Мне тогда казалось, что если я буду держаться на расстоянии, то меня всё это не коснётся. Я позволил ей принимать решения самостоятельно. Я был уверен в том, что мы потеряем ребёнка, но думал, что Линда при этом выживет. Он замолчал и повернулся к Анне и Себастьяну. В глазах Хэмпуса читались печаль и боль. Себастьяну этот взгляд был знаком. Он видел его в зеркале много раз. У меня ушли годы на то, чтобы обуздать чувство вины за то, что я их не спас, за то, что даже не пытался её переубедить, понимаете? Себастьян отлично понимал. Он знал, что это, когда ты не смог кого-то спасти. Он знал, каково с этим жить. Все мысли лишь о том, что можно было бы сделать по-другому, как нужно было поступить, как должно было. У Себастьяна было всего пара мгновений, чтобы что-то предпринять, и тем не менее он упорно продолжал возвращаться мыслями к этим секундам. А Хампус, сколько времени у него было? Недели, месяцы. Столько возможностей поступить иначе, столько шансов изменить будущее. Я просил Терезу, ее лучшую подругу, чтобы она попыталась повлиять на Линду. Хампус покачал головой, без слов давая понять, что и Тереза не смогла достучаться до Линды. Он затоптал второй окурок и засунул руки в карманы. «Теперь я знаю, что ничего нельзя было поделать. Она приняла решение». Это было ее тело, я не мог притащить ее в больницу и потребовать сделать аборт. Ванья внимательно его изучала. У нее было много талантов, но среди них особенно выделялась способность различать ложь. Хампус Бугрен не имел понятия об обстоятельствах смерти Линды Форш, в этом Ванья была уверена». Госкомиссия считала, что информация, полученная кем-то от Ульрихи, стала мотивом преступлений, которые они теперь расследовали. Следовательно, Бугран не мог быть тем, кого они ищут. Однако ей показалось чересчур легкомысленным оставить его в покое лишь на основании собственных впечатлений. Они не могут просить его подтвердить своё алиби на актуальной дате и время, не раскрывая перед ним карт. У них нет ничего конкретного, что могло бы бросить на него тень подозрения. А если он поймет, зачем они приходили, то сможет уничтожить любые улики, как только они уйдут. Но уходить с пустыми руками им совершенно необязательно, решила Ванья. «Вы не против сдать образцы ДНК на анализ?» Самым нейтральным тоном поинтересовалась Ванья. «Для чего?» «Как я уже говорила, мы возобновили расследование смерти Линды, и чем больше у нас будет сведений для анализа, тем лучше». "Де убили?" спросил Хампус почти что с надеждой в голосе. Себастьян читал его мысли словно открытую книгу. Хампус, очевидно, смирился с тем, что никак не мог предотвратить гибель Линды, но червячок сомнения никуда не делся и время от времени напоминал о себе, потихоньку грыз его изнутри. Если же смерть Линды была вызвана причинами, повлиять на которые он был не в силах, как, например, если бы по дороге домой она столкнулась с убийцей, последние отголоски сомнений и вины в его душе могли бы исчезнуть. Он мог бы стать свободным. Нет, отрезал Ваня, погасив этот огонёк надежды. Однако обстоятельства её смерти могут оказаться иными, чем предполагалось ранее, и в данный момент мы занимаемся повторным анализом технических улик. Но причиной её смерти всё равно стала беременность, насколько мы знаем, да, честно ответил Ваня. Возможно, она и хотела бы сказать, что Линда была убита, и тогда, вероятно, всего Хэмпус согласился бы предоставить им образец своей ДНК, чтобы снять с себя возможные подозрения. Но это ложь слишком сильно изменила бы его жизнь. Нельзя лгать о таких вещах, как причина чьей-то смерти, особенно если правда может когда-то выйти наружу. В таком случае и я не понимаю, но он откровенно пребывал в замешательстве. Никто не заметил, когда пошёл снег. Белые хлопья тихо кружились над головой Ханпуса, чей силуэт был чётко очерчен светом одинокого фонаря. Картина покоя и гармонии резко контрастировала со смятением, которое испытывал стоявший перед ними человек. Меня там не было. Она гуляла с подругами из церкви и пыталась добраться до больницы. Мне позвонили утром, когда она уже была мертва. В любом случае, сделай в Ане последнюю попытку. Ваша ДНК может нам помочь. Хампус поглядел на неё. Себастьян словно насквозь видел его мысли. Хампус решил, что за просьбой Вани кроется нечто иное, какое-то второе дно. Нет. Почему? Я не хочу. Не хочу, чтобы у вас была моя Денка. Не хочу, чтобы власть знала обо мне всё и заносила в свои регистры. Хампус взглядел на них почти враждебно. Если разговор был поначалу доверительным, теперь это доверие явно улетучилось. Он плотнее запахнул куртку и отступил на шаг, всем видом давая понять, что по его мнению, разговор окончен. Разговор был вне протокола. Так что мнение Хампуса было учтено. Машин на шоссе практически не было. Дальний свет послушно прорезал плотную тьму, и Ванья, утопив педаль газа до упора, понеслась назад в Упсулу, почти так же быстро, как обычно ездил Билли. Ей не хотелось находиться в машине с Себастьяном дольше, чем это было необходимо. Быстрый взгляд в его сторону. Он вновь сидит в полуоборота, рукой поддерживает голову, сложно сказать, спит он или нет, но всяким случаем молчит. Ни слова не сказал с тех пор, как они покинули Худиксвелл. сделав вывод о том, что Хампус Бугрен с большой долей вероятности не является одним из преступников, даже несмотря на отказ предоставить своего ДНК. Возможно, таким образом он отстаивал неприкосновенность личности или же совершил какое-то преступление, но в любом случае не то, которое они сейчас расследуют, в этом Ванья и Себастьян были согласны. Работало радио. Шла какая-то программа, где ведущий с наигранным, по мнению Ванья, интересом выслушивал откровенно плоские истории на тему «сампус». как я смог выбраться, и с сочувственным тоном задавал дозвонившимся слушателям наводящие вопросы. Некоторые восприняли тему столь буквально, что делились историями о том, как свалились в яму и впоследствии смогли выбраться, о том, как их повысили на работе, о том, что случайно проспали утром, но всё равно не опоздали. Некоторые рассказывали о возвращении из того света после тяжёлой болезни, а кто-то вообще поведал слушателям, как вывалился из лодки и смог влезть обратно. Ваня никак не могла взять в толк, кого вообще могут заинтересовать все эти более-менее личные затянутые скучные истории. Ты не против, если я это выключу? тихим голосом спросил Ваня. Как хочешь, Данюша ответил. Значит, он не спал. Ваня выключила радио, но тут же об этом пожалела. Теперь в машине стало по-настоящему тихо. Она было решила снова включить радио, только поменять канал на какой-нибудь чисто музыкальный, но удержалась. Тихо. Что ж, пусть будет тихо. Ваня была вынуждена сказать Себастьяну то, что сказала по дороге в Худиксваль. Она не забыла, как всего несколько недель назад, в принципе, не могла находиться в его обществе. Ужин у Торкиля и встреча с Вольдемаром показали, что Себастьян способен совершать поступки, которые приносят выгоду не только ему. Но его публично продемонстрированные попытки измениться было недостаточно. Это ведь не норма для него. На одной чаше весов лежали его верность, надёжность и честность, на другой высокомерие, безразличие, полная неспособность к сопереживанию. То, что Ванья вообще сейчас над этим размышляет, как её нежелание ранить Себастьяна свидетельствует лишь о том, какой он талантливый манипулятор, а не о том, что он изменился и всё когда-нибудь наладится. Он деструктивная сила, влекущая за собой по нисходящей спирали всё и вся. Раны ли поздно настанет миг, когда он увлечёт за собой Иваню, ещё глубже, чем она уже увязла. Так глубоко, что выбраться она уже не сможет. Так что, да, она действительно вынуждена была сказать то, что сказала. Если теперь в машине тихо, так тому и быть. Ванье зазвонил телефон, и с едва различимым вздохом облегчения она перевела разговор в режим хэнс-фри. «Это Ванье, а вы на громкой связи», — предупредила она. «Это Урсула», — донеслось из динамиков, — «как поживает счастливый худик». «Мы не взяли образец ДНК, но и Себастьян, и я согласны, что это не Бугрен». Ответила Ваня, бросив взгляд на пассажирское сиденье. "Вы абсолютно правы", подтвердила Урсула. Билли закончил изучать компьютер у Лёрики Монсдоттер. В марте она искала способ связаться с фирмой. Коза утилась и отправила им по электронной почте письмо. А коза утилась это фирма Родрига и Дениэля в Эльбена, в Венесуэле. Что она написала? Оживлённо спросил Себастьян, выпрямляясь в кресле. "Привет, кстати. Привет. Она написала, что вынуждены искать возможности с ними пообщаться, и это касается Линды. И что они ответили? Ничего. Но она оставила свой номер, возможно, они ей перезвонили. Мы ещё не получили данные о её переговорах. Новую информацию Ваня и Себастьян анализировали молча, но это была тишина другого рода. Расследование сделало большой шаг в верном направлении, и впереди ждал ещё больший прогресс. Это ещё не всё, продолжала Урсула. Оба они, отец и сын Вольбуэна, около 2 месяцев назад въехали на территорию Швеции через Гётеборг. Они здесь? в голосе Вани звучало нескрываемое удивление. В Швеции? Никто не знает, где конкретно они, мне оставили никакого адреса. По голосу Урсулы было понятно, как она довольна. Всего за несколько часов из четверых возможных подозреваемых осталось двое главных. Но мы их найдём, добавила она без всякой необходимости. Ваня взглянул на часы. Нам до Уппсалы их ещё около часа, вам нужна помощь? Нет, на сегодня осталось не так уж много работы, а они лишь ждёт нас завтра к 8 часам. Отлично, тогда я поеду к себе, а Себастьян, она обернулась к нему, он собирается в Стокгольм или останется в Уппсале? Я поеду в отель. Тогда, возможно, мы увидимся, сказала Урсула. Ты сейчас там? Нет, я ещё на работе, собираюсь пойти поужинать с Бэллой. Нет. Осторожнее на дороге. Она отключилась. В машине снова наступила тишина.